Глава 69. Да вы с ума сошли, закричала Лера от возмущения. До неё даже не сразу дошло, в чьей именно смерти её обвиняют. Бред какой-то. Она посмотрела в ледяные голубые глаза своего старого знакомого и поёжилась от накатившего страха. Словно снова оказалась на той лавочке недалеко от отеля, одинокая, брошенная, никому не нужная, без денег и связей. Но сейчас всё не так, но сейчас и ставки возросли. Спокойно, Лера. Лекс мгновенно оказался между следователем и мачехой. Постановление покажите. Исаева в документ даже не заглянула, и так знала, что с этим всё в порядке. Значит, он чё мёртв. Удивительно, но злорадства или даже тихой радости от того, что одной сволочи на свете стало меньше, Лера не испытала. Может, потому что осознала, что дядя Серёжа мёртвым принесёт ей ещё больше бед, чем живой. Все процедуры заняли очень мало времени. Уже через несколько минут она садилась в полицейскую машину, не успев даже поговорить с мужем. Вместо неё это сделал Лекс. Когда Лера уходила, то слышала, как Алиханов отрывисто рассказывает отцу, что случилось. Феликс вытащит её из любой передряги, даже из тюрьмы. Докажет, что она никого не убивала и никак не замешана ни в каких преступлениях. В муже Лера не сомневалась, поэтому сидела в машине относительно спокойно, но при этом очень крепко сжимая в руке свой мобильный телефон. И Сэф не позвонил, прислал короткую СМСку, но и ее оказалось достаточно. Адвокат будет ждать тебя на месте, ничего не бойся. Все так и произошло, как написал муж. Невысокий молодой брюнет в сером костюме и кожаным портфелем в руках уже был в отделении. Быстро, однако, ухмыльнулся следователь, увидев адвоката. Так еще лучше. Он чувствовал себя очень уверенно. Допрос длился недолго и проходил как-то расслабленно. Даже адвокат не слишком часто вмешивался, но Лера всё равно чувствовала себя подавленной. Не сразу в себя пришла, увидев фотографии с места убийства. Она совершенно честно отвечала на все вопросы, категорически отрицала, что знакома с Киллером, что никаким посредникам не обращалась. С ней никто не спорил, не пытался подловить на нестыковках. А потом ей адвокату показали улики. Лере в прямом смысле поплохело. Она беспомощно переводила взгляд со следователя на адвоката и не знала, что сказать. Мир завертелся перед глазами с огромной скоростью, превратившись в огромную карусель, которую невозможно было остановить, с которой невозможно было сойти. Мы будем требовать проверки подлинности этих записей. Любые сообщения можно подделать. Телефон моей клиентки. Уже всё проверили, зевнул следователь. Сообщения отправлялись с телефона подозреваемой. Деньги со своего счёта также перевела она. Камеры в больнице зафиксировали проход в палату посредника под видом уборщицы. Мотив очевиден. Весь город только и обсуждает обвинение убитого. Признательные показания посредника у нас есть, так что он развёл руками. Адвокат молчал. Лера просто не верила, что всё это происходит с ней. Суд определит меру пресечения. С такими уликами может быть только одно арест. Так что домой вы уже точно не вернётесь, продолжил следователь. Лера с трудом вспомнила, как его фамилия, Ефсеев, кажется. Если, конечно, Он многозначительно посмотрел прямо в глаза Исаевой. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять следователя. Теперь она заложница, её жизнь зависит от того, будут ли похитители довольны выкупом, который внесёт её муж за неё или нет. На короткое время их с адвокатом оставили одних. Лера едва разбирала слова, но всё же смогла выделить основное: улики, правда, очень серьёзная. Не зная, что дело полностью сфабриковано, сам бы поверил. Вполголоса произнёс он: чем ещё больше расстроил Леру. Но вы не волнуйтесь, я свяжусь с Феликсом Леонидовичем. У Леры всё плыло перед глазами. Страх возможного ареста затмевал все разумные доводы. Она была уверена, что Феликс этого не допустит. Он её любит, она важнее для него всей этой военной стетовыми, важнее, чем смерть Марьяны, потому что Лера живая, она его жена, его настоящее и его будущее. Она как могла пыталась успокоить себя, но события развивались так стремительно, что принять их было совершенно невозможно. С Феликсом она общалась через мобильного адвоката. Просто делайте, как я говорю, Валерия Михайловна, так велел Феликс Леонидович. Всё общение через меня, да. Он передал вам, чтобы вы не переживали за свои цветы. Не очень понял, о чём это, но вы поняли? Адвокат вопросительно глянул на Леру, а она очень медленно кивнула в ответ. Дальше была поездка в суд, десятки направленных на неё камер, вспышки света, от которых хотелось закрыть глаза и больше не открывать. Гул голосов, выкрики из толпы и руки в наручниках. Лера была в отцепинении, искала глазами мужа и не находила. Всего через 10 минут после начала слушания суд принял решение об её аресте. Феликс на суд не пришёл.